Глава 1. Гвинден. Неприятное открытие номер один заключалось в том, что с лишним грузом перышко работало хуже, чем без него. Скорость падения увеличилась пропорционально возросшему весу. Мне пришлось судорожно тормозить с помощью левитации, чтобы не размазаться тонким слоем по брусчатке аскеша. Неприятное открытие номер два я сделал, миновав практически невидимую границу, что отделяло зону стартового сценария от города. Она выглядела как марево раскаленного воздуха посреди пустыни и куполом охватывала весь особняк с пристройками. Стоило мне пересечь эту вуаль, как в глазах потемнело, а в ушах раздался низкий гул. Я потерял всякое ощущение времени, и сколько это продолжалось, сказать бы не смог. Пришел в себя в какой-то момент и осознал, что до сих пор вишу в воздухе. Это что сейчас было? Планируя крышам зданий, что лежали на небольшом расстоянии от дома Токинар, я сообразил, что личность, несущая бессознательное тело на себе, не только выделялась на фоне потолка гигантской каверны, освещенной рассеянным светом магических светильников и люминесцентных грибов, но и выглядела дико подозрительно по отношению к обычным жителям. Через мгновение после выхода за территорию сценария система сочла нужным уведомить меня. Словно муха в паутине, ранг обычный. дом Такинар уничтожил всю вашу семью, а вас приберег на десерт. Завтра вас казнят. Задача – выжить. Награда – опыт, доступ к выбору архетипа, одна необычная способность на выбор задание выполнено вы получили достижение вопреки всему ранг первый. один из одного никогда не говори мне о шансах описание вы первый игрок который выполнил скрытую цепочку словно муха в Путине и блюдо которое следует подавать холодным награда награда за завершение сценария утроена «Обратитесь к любому классовому инструктору». Я аккуратно спрятался за массивной каменной трубой двухэтажного здания и перевел дух. «В смысле, первый? Что, никто больше не справился со стартовым сценарием?» Я полез на форум, что, в принципе, следовало сделать уже давно, и сразу прочитать, чем грозит мне этот квест. Выяснилась очевидная истина, до которой я мог бы дойти и сам». Все стартовые сценарии Вяшерон создавал в индивидуальном порядке под каждого игрока. Сценарии не повторялись, исключения отсутствовали, однако определенные сходства игрокам удалось проследить. Чаще всего за основу бралась какая-то простая ситуация, одна из нескольких десятков – Нападение на торговый караван, побег из тюремной каминоломнии, где отбывали срок заключенные, или даже неожиданная конфронтация с наемными убийцами на вечернем балу. Так или иначе, этот мир ставил игрока в некую сложную, но не безнадежную ситуацию, которую тот мог разрешить одним из дюжины способов. Для этого Вяшерон задействовал уже существующие реалии, вплетая туда свежесозданный клочок игрового процесса. Чаще всего последствия такого вмешательства сказывались на общей картине минимально. Зато игроки чувствовали себя частью чего-то важного. Их не заставляли убивать 10 крупных крыс в подвале таверны, что считалось своеобразной шуткой – еще когда я играл в многопользовательские игры на старых технологиях, не чита нынешним. Найти же ситуацию, полностью идентичную моей, я не смог. Игроки описывали свой опыт прохождения стартового сценария, и в массе своей для них все проходило достаточно безболезненно. Они не приходили в себя, прикованными к стене, их не пытало сумасшедшее стерво, им не приходилось ломать себе палец. Тем не менее... Я все же разыскал один случай, отдаленно похожий на мой». Табакси с говорящим ником Кишкарес, еще в первый год существования Вешерона через месяц после старта игры закинула в разгар какой-то приграничной стычки между его новыми сородичами и безобидными на вид Кенку. Очнулся он под чьим-то трупом, когда антропоморфные коты уже отступали, А ожившие кошмары орнитологов шли частой цепочкой, добивая выживших и раненых. Кишкореза взяли в плен, посадили в яму, по горло наполненную нечистотами, били палками, подвешивали под палящим солнцем, лишили воды и еды. А в конце в той самой яме и утопили. Любой на его месте сразу разлагинился бы. Но его морфей заглючил, кнопку выхода закрыл поп-ап, выскочившее окно рекламы. После этого случая, кстати, какому-то принципиальному европейскому политику удалось протолкнуть запрет на подобный тип рекламы. Пусть он не испытывал никаких реальных физических болевых ощущений, 15-летний Ян Каминский из Гданьска вылез из игры через 18 часов, когда родители вернулись из поездки к родственникам, заикой и изрядно посидевшим. Скандал «Парагон» замял, щедро откупившись от семьи Камински. Случившиеся признали программным сбоем. Игрок не должен попадать в безвыходную ситуацию особенно подобного характера. Разработчики поклялись усилить контроль над стартовыми сценариями, что и произошло. Сам собой напрашивался вопрос. Как же тогда я очутился в той глубокой заднице, которую Парагон поклялся всеми силами снова не допустить? Более того, я уничтожил один из старших домов, что никак не тянет на минимальное вмешательство в общую картину, как писали игроки выше. Внимание мое привлекла тема, где шло оживленное обсуждение событий, виновником которых являлся я. Самые последние сообщения были написаны меньше двух минут назад и сплошь состояли из истеричных текстов. «Мне не показалось? Кто-то это сделал-таки? Старший дом грохнули?» Я заскринила чат. Вот. 124546371.джип. Жители Аскеша в Немлите. Старший дом Токинар пал. Игрок Гвиндон первым на сервере выполнил скрытую цепочку, словно муха в паутине, и блюдо, которое следует подавать холодным: Че за гвиндон? Что за блюдо, нах? Кто он такой? Лол, богаюзер, небось. Ждем бана. В дом прорваться невозможно. Слава пришла за мной, хотел того я или нет. Так, надо убираться отсюда. Я отвлекся от чтения и оценил обстановку. Аскеш ничуть не был диким западом, как могло бы показаться на первый взгляд. По улицам ходили четверки стражников, следящих за порядком, набранные из бездомных дроу. Подчинялись они, по словам Саверета, совету старших домов и выглядели весьма опасно. Интерфейс помечал их уровень красным черепком, что означало разницу в наших уровнях больше чем 50 единиц. К игроку с телом на руках у них наверняка возникнет масса вопросов. А учитывая стремление Дроу к тайному решению конфликтов и показной благочинности, закончится это может для меня плахой или тюрьмой. Широкие и узкие улочки были довольно организовано заставлены торговыми палатками в которых чужеземцы, как правило, гоблины, дуэргары, тролли и совсем редкие залетные птицы вроде дворфов и тифлингов вели спорадическую коммерческую деятельность. Дроу считали ниже своего достоинства стоять на улице со связкой сосисок и плохоньких шерстяных штанов, окрикивая прохожих в надежде сбыть товар. Как я понял, если они занимались коммерцией, то делали это в хорошо укрепленных магазинах, чьи решетки и двери органично смотрелись бы в хранилищах подземных банков, а убранство кричало вопиющей роскоши. В толпе неписей можно было легко различить игроков, которые целеустремленно носились по городу, выполняя социальные и прочие подай-принеси квесты. Подключившийся сразу после выхода из стартового сценария общегородской чат пестрел типичными для любой ММОРПГ фразами набранными по традиции бездумным капсом. Продам кожу Василиска, 10 стаков, оптом дам скидку. Ищу пати на Отпе, лок 45 уровня. Почесав затылки, я полез на форум освежать неизвестные или уже забытые термины. Загадочная Отпе оказалась отравленной пещерой, подземельем 40-50 уровня. А лок, варлоком то есть чернокнижником «Кузнец-мастер, сделаю что угодно до 225 уровня из ваших ингров. Куплю шмот на танка 20-го левела. Народ, кто видел Арзакара? Плачу голду за свежую инфу. Решив убить сразу двух зайцев одним камнем, я мысленной команды написал в чат. Продаю двуручина дамагеров, танковый щит» хиллерскую пушку и броню на кастеров. Последняя клятва матриарха, церемониальный жест, жало черного скорпиона, щит умелого сержанта, милость матриарха, облачение старшей жрицы. Ссылки на предметы были кликабельны и позволяли посмотреть параметры вещей, что делало продажу гораздо удобнее. Не то чтобы я рвался прямо сейчас избавиться от шмоток, но мне нужна была информация. А люди, которые только что получили заветный предмет, намного охотнее делятся ею. Даров. Возьму клятву за одну голду. Пришло мне личное сообщение, так называемый шепот от некоего воина кручу Клачу. Мне бы предварительно проверить цены на аукционе. Да и вообще продать там вышло бы выгоднее. Но время не терпит. Информация важнее. Полторы, и она твоя. Ну, гад, поднял я цену. «Беру. Ты где?» – мгновенно ответил игрок с нелепым ником. «Продешевил, блин». Я пригласил его в отряд, и мое расположение появилось на общей для нас карте. Сверетта я спрятал получше на крыше, накрыв плащом, после чего опустился в проволок рядом с этим же зданием. Не хотелось отходить далеко, чтобы моего подопечного не умыкнули, а то и не прирезали темные личности. Громыхая, словно сервант, набитый эмалированными тазами, ко мне подбежал орк 25 уровня, упакованный в разнородный пластинчатый доспех. Максимально грозный вид, впечатляющих размеров клыки на нижней челюсти и бритая налоса голова цвета охры. Молча кивнув, он открыл окошко обмена, дождался, пока я закину туда булаву и вложил деньги». Операция прошла успешно, и я стал чуточку богаче. «Постой, ты не в курсе, где находится дом, Эверхарн?» Орг задумчиво пошевелил бровями, почесал в затылке и протянул. «Это самое. Ручаться не буду. Но, кажись, где-то на северо-западе города». Все так же бац и бряцей он удалился, больше ничего не сказав. Через несколько минут после повторного клича в чат Мне написала друид «Ромашка». «Привет. Посох еще не взяли?» «Нет, эксклюзивное предложение еще в силе». Посредственно сострил я в ответ. «Отлично. Кидаю пати». Буквально через минуту ко мне прибежала запыхавшаяся дроу. Две фривольные салатовые косички мотались в такт ее движением, а лицо было покрыто ярким макияжем. «Ромашка». «Подскажи, где здесь находится дом Эверхарн?» Замолился я, прежде чем она открыла окно торговли. Забавно сморщив носик, она дернула себя за косу и внезапно радостно пискнула что-то невнятное. «Точно-точно! Я для них слезенки с потенных крабов носила! Короче, идешь отсюда на север до большой площади со статуей двух жриц, поворачиваешь налево и увидишь огромный дом, похожий на мавзолей. Вот это он!» протаратурила эльфийка. «Слушай, ты же этот самый!» Зарала она внезапно. «Какой?» Закосил я под дурачка. «Ну тот, что дому какошел не «Не-не, обозналась!» Я силком всучил ей посох, получил один и три золотых и, отмахиваясь от расспросов, взлетел на крышу дома. Слава богам, свирета никто не украл и не прикончил. Звалив его снова на себя... Я отправился в указанном направлении, аккуратно перелетая с крыши на крышу и стараясь не подходить к хорошо освещенным зонам. Через несколько минут такого неспешного передвижения, а с телом на руках я никак не мог быстро и далеко летать, у меня заломило в плечах. Полоска выносливости опасно покраснела, и мне пришлось устроить перерыв. Я сидел за очередной вывеской неизвестного мне магазина, что давало уголок сумрака. Наслаждаясь экзотическими видами аскеша, когда в спину мне вонзился тупой зазубренный нож. «Вам нанесли 236 единиц урона. Х2». Вскрикнув и нелепо дернув руками, я упал вперед, пытаясь уйти в перекат. Но получилось весьма скверно. Что-то небольшое, пронзительно верещавшее, прыгнуло на меня сбоку, и бедро обожгло волной острой боли. «Вам нанесли...» 118 единиц урона. Наконец заработал мозг, который с таким трудом заводился. Я скастовал глубокую тьму прямо на себя. Два силуэта казались застигнуты чернильной сферой врасплох. Тот, что воткнул в меня кинжал, хотя внешнее оружие больше походило на кухонный нож, повел головой, словно принюхиваясь: Да нет, он действительно старательно втягивал в себя окружающие запахи, треглодит грабитель 23 уровня гласила надпись на его фрейме. Его сосед с копьем, что больше походило на строгу для ловли рыбы, небрежно сделанную из подручных средств, также мотал головой в поисках сбежавшей жертвы. Меня. Ближайший ко мне враг внезапно дернул головой и уставился прямо в мою сторону. Ощерился и пронзительно вскрикнул, Давай знать своему напарнику о моем местонахождении. Мысленно я отсчитывал секунды после получения последнего урона. Он прыгнул в мою сторону, и в тот же момент истекло пятисекундное ограничение, а я ушел в теневой сдвиг. Мир приобрел привычный орел нереальности, а движения троглодитов замедлились. Активируя клонов, я скользнул за спину бойцу с копьем, и мысленной командой... Направил двух теней к его дружку с приказом открываться после моей атаки. Кислотный плевок влетел в голову прямоходящей уродливой ящерицы и на моих глазах растворил 90% затылка и макушки, отнюдь не добавив монстру красоты. Вы нанесли 9100 единиц урона. Х9. Плюс 20 327 опыта. Крит такой силы? Бил троглодита одним ударом. И тот рухнул на черепицу кучей воняющего грязного тряпья, не успев даже вскрикнуть. Миллисекунду спустя двойка моих клонов взрезала шею второй ящерицы прозрачными клинками, копиями моих оружий, с разных сторон почти обезглавив его. «Вы нанесли... 839 единиц урона. Х9. Вы нанесли...» 1281 единиц урона, Х9. Густая струя зеленой крови ударила из его разрубленной шеи. Капли крови плыли в воздухе, мерцая, словно стая светлячков. В сдвиге все приобретало завораживающий вид. Вы нанесли 866 единиц урона, Х9. Вы нанесли 1311 единиц урона, Х9. Плюс 20000. 327 опыта. Получен 15 уровень. Плюс 1. Ваша выносливость повысилась до 16. Плюс 1. Ваш интеллект повысился до 15. Плюс 1. Получена одна единица талантов. Всего 5. Рот мой от удивления раскрылся, да так и остался в таком виде секунд 5. Пока мозг отчаянно пытался произвести расчеты, которые бы объяснили, Что сейчас произошло? Итак, урон в голову почти всегда дает крит, увеличивая цифры вдвое. Теневой сдвиг дает баф на первую атаку, усиливая урон на 350%, то есть в 4,5 раза. Выходит, два разных эффекта не просто складываются между собой, а перемножаются. На примере бафов в 100% от обычной скрытности это было незаметно, Но со сдвигом я получил начальный крит в 9 раз больше. Мать моя женщина! Да я отряпок кастеров смогу ваншотить, если первым нападу почти гарантированно. И ведь это только второй уровень обилки. Резко расхотелось жаловаться на слишком слабый апгрейд способности. Второй уровень. Секунду я осмысливал эту фразу, а потом горестно застонал. «Какой же я дебил!» Убейте меня и закопайте на кладбище для нубов. Удалите мне мозг, поскольку я им не пользуюсь. Абсолютно. Еще до битвы с матриархом у меня было две нераскиданных единицы талантов, о которых я напрочь забыл. Я мог сильно упростить себе жизнь, бросив их в сдвиг, плевок или лезвие, значительно поднимая себе урон. Если бы докобы. Что ж теперь печалится». В добавок еще два таланта прилетело от победы над боссами. Да, одна только что. Так что сейчас пять единиц ждали, когда я вложу их во что-то крутое. Делать это в настоящий момент спешке смысла нет. Дождусь сдачи всех квестов, а какую интересную способность получу. От размышлений меня отвлек разноголосый гомон. Городские жители возбужденно размахивали руками, крича что-то неразличимое отсюда. Надо убираться, пока стража не показалась. Доказываем потом, что это на меня бандиты напали, а я не верблюд. Забрав 6,5 серебра и проигнорировав остальной небогатый скарб, самодельный нож троглодита и ему подобное брахло, я подхватил свиреты и, разбежавшись, перелетел на соседнюю крышу. Большинство зданий Дроу представляли из себя яркие обращики готики острые шпили, внушающие угрозу, квадратные башни, мрачные горгульи в виде душителей и лютомышей, от которых во коту, или классицизма, прямые строгие формы, колонны, обилие барельефов. На последних чаще всего изображались гордые предки того или иного рода дроу, разбивающие в пух и прах светлых эльфов, либо, что встречалось реже, дворфов. Пробираясь по городу, я хорошо на это все насмотрелся и стал понимать, почему большинство дроу находится в перманентно ужасном настроении. Не мудрено спятить, когда тебя повсюду окружает такая мрачная жуть. Наконец, вдалеке я увидел большой особняк, или небольшую крепость, которая могла на равных сыграть в размерах с домом Такенар. Здание действительно неосознанно копировало мавзолей, только не наш, а построенный средневековыми немцами или французами. Широкое основание с каждым из трех этажей постепенно сужалось кверху. Углы карнизов стерегли тяжеловесные статуи грозных лютомышей, размах крыльев которых достигал 4,5 метров, а вес, по моим прикидкам, 90 кг. Верхний этаж украшало массивное окно розета, оставившее бы Нотр-Дам де Пари далеко за бортом. Несмотря на размеры, постройка выглядела так, как будто знавала лучшие дни. Здание еще не разваливалось, но намеки на неизбежный бег времени виднелись в крошащейся кладке и въевшихся в стены потеках воды, что кап-кап-капало со скрывающихся во тьме сталактитов. Кое-где люминесцентные грибы нашли неустойчивое пристанище во швах дома и придавали ему вид неаккуратный и слегка заброшенный. Облетев здание по периметру, я нашел всего один вход, двойные стальные двери намертво запертые и, похоже, редко открываемые. Вздохнув поглубже, я перенес Саверета с плеча на руки, чтобы выглядел он попристойнее, и слевитировал к вратам. Стук кулака металл пустил звенящее эхо, от которого заныли зубы, а не услышать его мог только Глухой. Переполошил там всех, наверное. Прошло две минуты. Пять. Дверь не открывалась. Я замолотил руками и ногами, пока, наконец, не открылась маленькая щелка на уровне головы. Оттуда прямо мне в лицо смотрел массивный арбалетный болт, покоящийся в ложе еще более массивного арбалета. «Заданий на сегодня больше нет». «Проваливай прочь!» – донесся дребежащий старческий голос. Оружие в руках невидимого собеседника дрожало и ходило ходуном. Угроза получить в голову болт только потому, что у него дернулся палец на спусковом крючке, стремилась к 100%. «Меня зовут Гвиндон. Со мной Свирет из дома Эверхарн. Открывай, старик!» «Обязательно. Аж два раза!» «Проваливай шельма, пока босидерондом тебя не скормили!» Злая тирада старика была прервана длинным сухим кашлем. Щелка захлопнулась, а я остался снаружи. Честно говоря, я разозлился. Черт, да у меня крышу сорвало. Не знаю, что именно так на меня подействовало. Очередное упоминание проклятых людоедских цветочков или хамское обращение вместо почести и благодарности. Но набрав полную грудь кислоты, я плюнул прямо на замочную скважину. Металл зашипел, оплывая, и в середине створок образовалась дыра размером в локоть. Хэкнув, я пнул створку изо всех сил. Ее внесло внутрь, судя по звуку, ударив моего собеседника. Открылась дверь не полностью, но мне и этого хватило. Я залетел внутрь, выбив из рук старого дроу арбалет. Который тот наводил на меня трясущимися руками. Репутация с домом Эверхарн снижена на 6 тысяч. Недоверие. Эстрик всемогущее! Да что же это делается? Бубнил он себе под нос, пока мое пенальти не отправила потемневший от времени арбалет в стену, где от удара старый приклад треснул, а болт, вжикнув и, срикошетив о стену, унесся в темноту города. Взяв за шкирку сверето. Я сунул его под нос эльфу и рявкнул прямо в слезящиеся глаза. «Кто это, по-твоему?» Старик перевел взгляд на бессознательного эльфа и затрясся уже всем телом. Да так будто участвовал в соревнованиях по и пришел его черед пролезать под очень низкой палкой. «Нашелся! Эстрикс милостивая! Живой!» Старч вырвал его у меня из рук с совершенно неожиданной силой и начал судорожно осматривать на предмет ран. По коридору из глубины дома уже бежала четверка бойцов, что совсем не напоминало почетный караул, приуроченный к моему прибытию. Взгляд бойцов, закованных с головы до ног в доспехи, не сулил ничего хорошего. Ну что ж, придется с ними разобраться, главное никого не убивать». «Стоять!» – внезапно гаркнул старик. Замерли, что характерно, все. И я с оружием на изготовку, и солдаты. Репутация с домом Эверхарн повышена на 6000 тысяч. Дружелюбие. «Арнел, срочно мастера-суверета к лекарю. Головой за него отвечаешь!» Четко и без стариковского пришепетывания скомандовал мой визави. «А ты, как бишь тебя, Гвиндон? Идешь со мной!» «Да!» — вспомнил он. «Визан и Чазард! стражите двери, чтоб через полчаса были как новые! Приду, проверю!» Он направился вглубь дома, припадая на левую ногу. И мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Покрытая старческими пятнами лысая макушка дроу отражала свет редких факелов. Кажется, это первый эльф, который не может похвастаться пышной шевелюрой. Короткий темный коридор сменился караульной комнатой, запирающейся дверью, которая стала бы еще одним препятствием на пути штурмующих врагов. Пусть это и не в ходу для дроу, но готовиться нужно к каждому сценарию. Уверен, в стенах полно полости и скрытых тоннелей, откуда можно нашпиговать врагов стрелами только так. Небольшое турне сквозь спящий особняк, по пути нам едва ли встретилось три слуги до да пара бойцов, Закончилась в комнате для ожидания. Эта функция прям отчетливо читалась в каждой детали мебели. Небольшой диван, столик с графином вина, всего один вход, дабы запереть опасного гостя. В замке щелкнул поворачиваемый ключ, и я остался один. Повертев головой, я не нашел ничего хоть сколько-то ценного вокруг и, наклонившись, понюхал вино. Этот напиток не имел того самого сладковатого, тошнотворного запаха ягоды лиан-убийц. Но пить я все равно не стал, хоть и хотелось. Кто знает, что внутри быть может яд или сыворотка правды. Прилег на диван я просто, чтобы расслабить мышцы. Прикрыл глаза, давая им отдохнуть. А пришел в себя от того, что кто-то тряс меня за плечо. Сморило меня конкретно. Сказались усталость и эмоциональное перенапряжение. Как показывали игровые часы, проспал я чуть больше двух часов, а разбудил меня тот же самый старик. Он успел переодеться в чуть более парадную униформу и теперь напоминал копию битого мною мажордома из дома Токенар. Тот, правда, был помоложе и покрепче. Этот совсем сухой. «Вам, мастер Гвиндон, будет оказана великая честь». «Матриарх Чезедра Эверхарн безотлагательно примет вас в зале для аудиенции. Прошу за мной». «Безотлагательно это через два часа?» Дружелюбно поддел я, как оказалось, все-таки мажордома. «Да, сир. Учитывая в высшей степени необычные обстоятельства, при которых вы, э -э На секунду замешкался велиречивый эльф. «Воспользовались нашим гостеприимством...» «Нам потребовалось всего два часа, чтобы установить истинность ваших слов, а также послать бойцов к бывшему дому Токенар». «И что они обнаружили?» «Вам лучше продолжить этот разговор с госпожой». «Ну что же, веди меня, угольный Вергилий». Брови старика удивленно приподнялись, почти достигнув макушки, но он промолчал. «Зал для аудиенций дома Эверхарн...» Мог бы сойти за брата-близнеца того, что я разрушил, если бы за ним все же следили. Протирали пыль, снимали паутину, полировали магические светильники, вообще боролись с разрухой и запустением. Сейчас же вид он имел весьма блеклый и унылый, как некогда красавец-актер, что состарился и спился, себя молодого напоминая лишь отдаленно. Первое, что мне бросилось в глаза, это покосившийся трон. Не критично градусов 10, 15, не больше, но это было заметно невооруженным глазом. Либо ссохся сам престол, либо возвышение, на котором он покоился, но матриарх сидела, привалившись к одному из подлокотников, кренясь на бок. Отличие от шинил было колоссальным. Если та выглядела зрелой и сильной, лишь отдельные элементы выдавали увядшую молодость. То возраст Чезедро я мог попытаться лишь предположить. Не удивлюсь, если она разменяла не первое тысячелетие. Единственное, что все еще оставалось молодым и пышным в ее внешности – это волосы. Роскошные молочные пряди высокой прически, зачесанные назад, поддерживаемые благодаря костяной тяре, спадали волной, закрывая уши. Лишь смутно виднелись длинные серги в виде трех камушков, висящих на нитке один за другим. Морщины тревог и складки переживаний безжалостно въелись в ее лицо, чертя его на части, словно границы стран на карте. Ритуальная татуировка на лице придавала ей вид шамана древнего племени. Белые линии точки полукругом охватывали кожу над бровями, сходясь к переносице, спускались по носу и исчезали. Белая четкая линия появлялась дальше лишь на нижней губе, заканчиваясь на подбородке. Вначале жрица показалась мне ослепшей, но то, как следовали за мной ее зрачки, убедило в обратном. Лицо эльфийки выдавало смесь тревоги и затаенной радости, словно она боялась, что жестокая судьба снова отнимет у нее то, что так милостиво вернула обратно. Матриарх была одета в наглухо закрытое платье, поверх которого была наброшена шерстяная шаль. По бокам от трона стояло два гвардейца, скорее всего, члены младших домов, которые неодобрительно посматривали на меня, медленно приближающегося к их госпоже. Остановился я за 10 шагов от престола и, вспомнив поучение свирета по этикету, встал на одно колено. Вежливость ничего не стоит, но приносит много. А учитывая наше спорное первое знакомство, Сейчас она точно не повредит. Интересный юноша. Мелодичным, но немного глухим голосом заметила Чезедра. Крушит двери моего дома, но склоняет буйную голову, пугает старого Киарена, но возвращает мне моего сына. Здесь есть противоречия, а природа не терпит противоречий. Значит, одно из двух является ложью. «Либо ты, Гвиндон, друг моей семьи с дурными манерами, либо волк в овечьей шкуре, что обманом проник в мой дом». При этих словах гвардейцы почти синхронно положили руки на рукоятки мечей. «Так кто же ты, загадочный мальчишка?» «Я друг вашему сыну», — ответил я, выделяя последнее слово голосом. «Он неоднократно спасал мою жизнь, а я его». «Вместе мы прошли огнем и мечом по дому Токинар, и больше этого дома нет. Он кончился с последним членом этой проклятой семейки, око за око». Матриарх подумала и медленно кивнула. «Это правда. Мои разведчики нашли всех четырех представителей дома Токинар убитыми. Также видели они и останки огромного драйдера, посланца великой богини». «Неужели ты хочешь сказать, что это твоих рук дело?» «Да», – просто отозвался я. Чизедро в изумлении на секунду коснулась рта прежде, чем к ней вернулось самообладание. «Ты должен быть мертв. Убийство Великой Жрицы и Священного Создания не могло остаться безнаказанным. Однако ты стоишь сейчас передо мной. Я не терплю лжи, Гвиндон». Нам удалось договориться. Равнодушно парировал я. Мне и мудрейшей богини Эстрикс. Чезедра внимательно посмотрела наверх, словно ожидая, что меня покарают за такой откровенный обман. Но какое-либо возмездие меня миновало. До тех пор, пока не очнется Саверет, я возьму твои слова за истину. Не дай мне повода сомниться в этом решении. Почему то спас его и вернул мне моего сына? пытливо потребовала Матриарх. «Все просто. Я нуждался в союзнике, чтобы справиться с врагами, а враг моего врага мой друг. Пока он снова не станет моим врагом», внезапно добавила Чезедра. «Надеюсь, до этого не дойдет, госпожа», кивнул я в ответ. И потом я обещал Саверету, что вытащу его оттуда, а я держу свое слово. Неблаговидное качество для дроу». Снова перебила меня эльфийка. «Кто из нас без недостатков?» Усмехнулся я. «Моя совесть чиста, поскольку теперь он в безопасности. Я бы хотел...» Что я хотел, осталось загадкой для всех. Поскольку в этот момент громко хлопнула одна из дверей, и в помещение, качаясь, вошел Саверет. На нем была совсем другая чистая, не заляпанная кровью мантия, а цветом лица он больше не напоминал свежеоткопанного мертвеца. В этот раз обошлись без жертвоприношений или нет? Саверет поравнялся со мной и повторил мой же поклон, обращенный к матриарху. «Я подвел тебя, госпожа». Его голос был лишен эмоций. «Я позволил взять себя в плен. Из-за меня мы проиграли раунд Великой Игры. Однако благодаря этому воину возмездие свершилось. Все наши враги повержены. Более того...» «Гвиндон передал мне наследие дома Такинар. Он показал том, висящий на цепочке, с которым, похоже, решил вообще не расставаться. Матриарх почти незаметно вздрогнула, шокированная этими словами, но быстро взяла себя в руки. «Я видел собственными глазами, как он убил Кредрима. Один на один, без использования магии!» Продолжил свирет, будто перечислял бытовые факты. «А ты носитель многих талантов, а, Гвиндон? Произнесла Чизедра и посмотрела на меня уже совсем другими глазами, словно впервые увидела ценность в этом незнакомце и сложила пазл, который не давал ей покоя долгое время. «Я пожал плечами, не желая себя расхваливать. Пусть это делает Сверет, тем более у него это так хорошо получается. Я уверен, что Гвиндон один из двух живущих не сомневаясь в его лояльности, и назвал его своим братом. Закончил свою речь суверет, будто рубанул с плеча. Повисла долгая тишина. Кажется, произошло что-то неслыханное по меркам дроу. Матриарх потерла переносицу, как от сильной головной боли. Тяжело вздохнула. «Эстрикс, швырни в него немного мозгов с небес!» И уже тише. Либо камнем лишь бы. «Попала в цель!» – пробормотала она. «Ты не мог ему просто золото пообещать отсыпать!» – раздраженно выпалила эльфийка. «Скажу правду, матушка!» – впервые позволил себе фамильярность суверет. «Я не верил, что ему удастся задуманное. Но раз я нахожусь сейчас перед тобой, значит, Гвиндон прикончил шинил. матриарха! Можно ли сказать подобное про большое количество других воинов? И чертва Драйдера!» Проворчала матриарх. Глаза сверета стали по 5 копеек, и он повернулся ко мне всем корпусом. Мне будет очень интересно услышать эту историю, дружище, и поскольку я не верил, что мы выберемся оттуда живыми, обратился он снова к матери. Я не подумал, что мое решение может иметь какие-либо последствия. Чертовски верно, ты не подумал! Впервые позволила себе открытый гнев эльфийка. «Мышление вообще, похоже, вызывает у тебя неприязнь. Как можно было довериться своей сестре?» «Ты бы еще гадюку поцеловал!» Закончила тираду Чезедра. Выдохнула, успокаиваясь. «Что сделано, то сделано». Она перевела тяжелый взгляд на меня. «Я благодарна тебе, Гвиндон. Ты вернул мне этого непутевого олуха, которого я называю своим сыном». Почти прорычала она. «Ты доставил сюда бесценное наследие дома Токенар, отомстил им за нас сполна. И поскольку у тебя нет дома, позволь мне тебя отблагодарить всеразмерно твоим, откровенно говоря, колоссальным заслугам». Она махнула рукой, словно притягивала меня к себе. «Добро пожаловать в дом Эверхарн». Отныне ты, Гвиндон, его часть, один из моих детей. Твердо продекламировала матриарх: У тебя будут такие же права и обязанности, как и у всех остальных, кто находится под моим покровительством. Служи дому верно, и наша благодарность не оставит тебя разочарованным. Предай нас, и пожалеешь, что не умер за стенках токинаров. Вы получили достижение Высший свет. Ранг 1. Один из одного. Анг Морпорг, наигравшись со множеством различных форм управления, остановился на форме демократии, известной как Один человек, один голос. Тем самым человеком был Патриций. Ему же принадлежал единственный голос Описание Стать членом аристократической семьи. Одного из народов Виашерона. Награда. Открытие доступа к скрытым заданиям, членам правящих семей Темного Союза и некоторым другим социальным взаимодействием. Получение положительной репутации с фракциями и NPC увеличено на 10%. Вы выучили наследие старшего дома Эверхарн. Возвание Кэстрикс Первый уровень. Один из одного. Мгновенное действие. Восстановление 90 дней. Расходует 100% маны. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Вы обращаетесь к богине Эстрикс. Она вас непременно услышит, но результат вам может не понравиться. Несколько минут она ничего не произносила, размышляя, пока мы переминались с ноги на ногу. «Возможно, ты будешь полезен нам в ближайшее время, Гвиндон. Но это разговор для другого дня. Тебе будет предоставлен доступ к арсеналу и нашим инструкторам. Подбери себе что-нибудь. Не смею вас больше задерживать, дети мои», произнесла она безапелляционным тоном. Аудиенция окончилась. «Узник в железной маске. Ранг необычный». Незнакомец предлагает вам свою помощь в обмен на спасение. Задача. Сопроводить суверета в дом Эверхарн 0 из 1. Обновлено. Задача Сопроводить суверета в дом Эверхарн один из одного. Задание выполнено плюс 21 630 опыта. Репутация с домом Эверхарн. Повышено на 4400. Дружелюбие. За получением награды обратитесь к интенданту дома Эверхарн. И сразу второе уведомление. Благодарность матриарха. Ранг редкий. Заклинание ледяного леса является наследием дома Токенар и обладает огромной ценностью. Отдав его в руки Северета, вы заслужили его уважение и награду. Задача. Сопроводить суверета в дом эверхарн и не дать гримуару Морозного Сердца вернуться в руки дома тэкинар, 0 из 1. Обновлено. Задача. Сопроводить суверета в дом эверхарн и не дать гримуару Морозного Сердца вернуться в руки дома тэкинар, 1 из 1. Задание выполнено. плюс 32 тысячи 445 опыта. Репутация с домом Эверхарн повышена на 6600. Уважение. За получением награды обратитесь к классовым инструкторам дома Эверхарн. Я поклонился еще раз Чезедре и вместе с Суверетом вышел из зала. Что ж, прошло все гораздо лучше, чем могло. Я правильно понял, что дело пахнет новым квестом, Нужно будет о себе напомнить вскоре. «Пошли, Гвин, поговорим. Но прежде поедим». Он покрутил хрустнувшие шеи и потянулся всем телом. «Чувствую себя, словно летит мне мозги через ухо, высосал. Есть хочу до смерти!» Подумав, да был эльф. Я прислушался к собственным ощущениям. Я осознал, что и сам, в общем-то, умел бы целую корову. Последний раз я ел после драки с Кредримом? Больше 24 часов назад. Мы шли путанными извивающимися коридорами, в которых Суверет явно разбирался. Быстро же ты на ноги встал. Тот старик угрожал тебе недельной лёжкой в полном истощении. Суверет хмыкнул и ответил, не поворачивая головы. «Потому что он профан в целительной магии, а наш мастер Ираксис нет». Этот мудрец принимал еще мои матушки-роды. А это было так давно, столько не живут. Свою стези он освоил великолепно. Не преувеличу, если назову его одним из лучших целителей Аскеша. Известнее только одноглазый Нак, что живет в старшем доме царах, в Шраудстале. Мы валились в комнату, в которой явно давно никто не жил. Толстенный слой пыли покрывал все поверхности. Северет закашлялся, вдохнув ее... Выругался и взмахом ладони создал мощнейший порыв ветра, который смерчем пролетел по комнате и вынес огромное серое облако в коридор. Слава богу, я успел прикрыть глаза. «Так-то лучше». Он подошел к порогу и выглянул наружу. «Эй ты, стоять!» Обратился он к невидимому мне существу. Почтительно поклонившись, в комнату вошел гоблин, пожилой, с волосами заплетенными в жиденькую косичку. «Да, господин», — ответил он, не поднимая глаз. Саверет начал перечислять, загибая пальцы. «Запомни, и не дай эстрикс перепутаешь, шкуру спущу. Я хочу филе пещерного рыбака в апельсиновом соусе, похлебку из черного пудинга и бутылку белого гайртанского. Да, и захвати черничные пирожные, чтоб через 10 минут все было здесь». Он хотел уже жестом отпустить несчастного гоблина, когда спохватился. «Да, Гвина, а ты что будешь?» Чтобы не усложнять никому жизнь, просто ответил. «То же самое». Суверет кивнул, и гоблин, снова поклонившись, вышел из помещения. Тогда Дроу, как был в одежде, плюхнулся шумом на кровать и закинул ноги на стену. «Поверить не могу, что все кончилось». Иногда ловлю себя на мысли, что готовлюсь к приходу Джезаре. «Знаешь, установку даю. Терпи, перегрызи ее, глотку, если подойдет слишком близко. Все в таком духе. Однажды почти удалось даже». Меланхолично заметил он, неопределенно махнув рукой. «Сбодрись, дружище. Ты на свободе, враги повержены. Хорошие парни выиграли». Попытался отвлечь его от дурных мыслей. «Да, ты прав». «Благодаря тебе!» «Черт, как тебе удалось убить Шинил? И что там было насчет Драйдера?» — спросил он с интересом, переведя на меня взгляд. «Как оказалось, Драйдер — птица гордая. Пока не пнешь, не полетит», — ответил я бородатым анекдотом. «Только летает он плохо. Не аэродинамическая форма, наверное». Саверет улыбнулся и недоуменно поднял брови, услышав незнакомое слово. Но догадался по контексту. И что? Эстрикс никак тебя не покарала за это? Священное создание пустил под нож! Она, должно быть, взбеленилась? Еще как. От ее крика мозги разжижаются. Теперь его должен обратить троих разумных в ее религию. Ты хоть слышал о том, чтобы кто-то, кроме Дроу, почитал Эстрикс? Наполовину раздраженно, наполовину с надеждой, поинтересовался я. Честно говоря, нет. «Кто вздумает поклоняться богине, которая прямо называет все остальные расы, кроме дроу, отбросами, годами лишь в рабство?» Неожиданно осознанно откликнулся эльф. Не ожидал от него такой рефлексии о своем собственном народе. «И какой срок она дала тебе на выполнение этого подвига?» «Месяц». «Ох, Гвиндон, да ты в глубокой...» Пронзительный скрип шатающегося колесика перебил его. В комнату въехала тележка, груженная под носами с едой. Запах стоял, с ног и у меня заурчало в животе. Гоблина мелвица слегка взмыленный, словно бежала туда и обратно. Видимо, угроза от свирета проняла его не на шутку. Сервировав стол, слугающая с молчаливой тенью. А мы погрузились в кулинарный рай. Свирет обмакнул кусок душистого мяса в густой апельсиновый соус и отправил в рот. Он удовлетворенно застонал и начал с энтузиазмом жевать. Я пожал плечами и попробовал свою порцию. Во рту будто взорвался фейерверк из ярких вкусов. Настолько насыщенные оттенки, легкая горчинка рыбы, кислинка цитрусовой цедры, жжение острых приправ. Я запил вином и понял, что ничего вкуснее я в жизни не ел. Да за один лишь дизайн этого блюда можно... Не три мишленовских звезды давать, а все шесть. После полутора лет питания быстрорастворимой лапшой в Реале, все, что я пробовал в Яшероне, казалось мне божественной амброзией. «Постоянно думал об этой штуке», — с набитым ртом пробурчал суверет. «Иногда казалось, что я даже запах ощущаю. Какая-то идея фикс. Эта тварь меня на ремни пускает, и голова сфокусирована на том, какие нотки на самом деле передает мясо». Он вытер салфеткой лицо и довольно улыбнулся. «Как же хорошо его ощутить снова! Попробуй похлебку вкуснее нашей кухарки, ее никто не делает, клянусь!» Доверившись агитации, я зачерпнул полную ложку наваристой жидкости и проглотил. Слизистую рта защипала, будто на сухую облизал лимон, а из глаз выступили слезы. «Кисло, а?» – засмеялся эльф. Погоди! «Сейчас придет второй виток!» Кислота уступила место какому-то новому, неописуемому вкусу. Словно желе, но плотнее и более насыщенно. Я шумно выдохнул, а свирет с видом знатока начал разглагольствовать. «Немногие умеют готовить черный пудинг. Чтоб ты понимал, это такая аморфная гадость, что ползает по всему подземью». С 20 метров чуть любую органику и металл, при контакте ее растворяет и впитывает. Всякие недоумки используют их как мусорную корзину и палача одновременно. Что не кинь, оно все уничтожит. А лет 50 назад один чокнутый кулинар, валос из дома кладания, додумался использовать их в пищу. Видишь ли, если даже кусочек пудинга проглотить, он тебя натурально изнутри проест а этот псих путем проб и ошибок понял, что их нужно вымачивать в концентрированной соде, а потом уже готовить. Тогда получается такой пронзительный, ни с чем не сравнимый вкус. Мне стало дурно от мысли, что блюда могли неправильно приготовить, и где-то внутри крошечный кусочек монстра начнет меня переваривать. «Не волнуйся. Я ж говорю, старушка Ариакела готовит его без ошибок. Талантище!» Совет посерьезнел и начал издалека. «Ладно, шутки в сторону. То, что матушка утвердила твой прием в дом Эверхарн, это замечательно. Ты это заслужил. Но я все еще в долгу перед тобой за избавление от этого скопища кровососов. А в долгу я быть не люблю. Ты предложил отомстить им. И, признаюсь, сперва мало верил в успех этого предприятия». Но факты говорят сами за себя. За годы заточения я много чего интересного узнал. Ощущение собственного всемогущества, развязывает язык лучше вина, знаешь ли. У Джезары есть анонимная ячейка в банке «Стоунхолл», о которой не знала ее семья. Она использовала ее для оплаты шпионам и наемным убийцам. Доступ через кодовую фразу У бурных чувств неистовый конец. Что то там найдешь, не знаю, но будем считать, что мы в расчете. Блюдо, которое следует подавать холодным. Ранг редкий, скрытое. Вы замыслили уничтожить членов семьи Токинара. Задача. Для получения награды поговорите с суверетом. Обновлено. Задача. Поговорите с представителем банка Стоунхолл. Осмотрите содержимое ячейки. Спасибо, Свирет. Я кивнул и отхлебнул еще вина, которая в реальной жизни я никогда не смог бы себе позволить. Что это за название такое Стоунхолл? Не похоже на какую-либо семью Дроу. Эльф охотно принялся объяснять. Ему только дай поумничать. Ты правильно заметил. Банк основан кланом дворфов из Стоунхола, что находится под Грикторном на севере Корланда. Сейчас им управляет Родрик Стоунхолл по прозвищу Проницательный. Банку больше трех столетий, и только последние сто из них он ведет коммерческую деятельность с Темным Союзом. Именно Родрик убедил императора Антериэля снять эмбарго на торговлю с Союзом для определенных лиц. Как сам понимаешь, большой финансовый поток теперь идет через его руки, и делиться им он не намерен. «Ну да, Океания всегда воевала с Остазией», — хмыкнул я. Саверет недоуменно прищурился, но я лишь махнул рукой. «И что, никто, кроме Дворфов, не додумался организовать банк внутри Темного Союза? В жизни не поверю». Прежде гоблинская семья враздоков лидировала по всей территории Союза, но сейчас утратила первенство. Эльф прикончил еще один кубок. «Для них Стоунхоллы как заноза в заднице», — хмыкнул Свирет. «Да только поделать ничего не могут. За счет объемов у них кредитные ставки для торговцев ниже. Плюс увидишь их банк в Аскеше. Это такая крепость». «Желающие ограбить, постоянно находятся, да только живым никто не ушел. Каждый хочет стать очередным фиником», — неразборчиво проговорил свирет и хидно оскалился. «Ты вот заговорил про политику. А что вообще сейчас происходит в мире? Актуальную информацию я тебе вряд ли дам, сам понимаешь, но уверен тоже, что и 15 лет назад». Потрясаем оружием в сторону империи света, взаимные обвинения в людоедстве, работорговле и пересечении дороги в неположенном месте. Минотавры враждуют с кентаврами, аракокра презирают кенку, тифлинги, асимаров, а светлые эльфы вообще всех. Пусть умоются кровью те, кто усомнится в нашем миролюбии. Пьяно продекламировал Дроу и рассмеялся, говоря то ли о своих заклятых кузенах на светлой стороне, то ли о всех народах в целом. При этом они все держат деньги у холлов, и следят за ценами на зерно, железо и хлопок. Такая вот вялотекущая война. Северет подпер внезапно отяжелевшую голову рукой и, слишком тщательно проговаривая слова, что выдавало крайнюю степень опьянения, зрек. «Найди Киарена. Тебе комнату должны были подготовить» а я, пожалуй, прилягу. Шатаясь, он поднялся из-за стола, доковылял до кровати и заснул раньше, чем коснулся головой подушки. Не умеет дроу пить, хотя, может, истощение сказалось. Пожав плечами, я пошел искать дома, который вскоре вырос, словно из-под земли, и, поклонившись, повел меня внутрь дома Эверхарна. «Сюда, мастер Гвиндон», — сказал старик, распахивая дверь в небольшую комнату. «Прошу простить беспорядок. Мы не ожидали, что вы останетесь у нас на продолжительный срок», — высокопарно бросил он. «Беспорядок. Да у меня квартира никогда и в половину так чисто не выглядела, как эта комната». «Также хочу выразить вам свою самую искреннюю благодарность за то, что вернули нам мастера Сойрета». Он склонил голову с настолько прямой спиной, что многие модели удавились бы от зависти. «Стой, Киарен, пока я не заподозрил в тебе шпиона светлых эльфов. Где же наша хваленая практичность дроу холодное, равнодушие?» «Да, вы правы. Во мне есть этот недостаток. Мастер Сойрет мне...» «Не безразличен, ведь я ухаживал за ним с пеленок!» Словно сообразив, что допустил больше откровенности, чем положено, он, извинившись, исчез. Желаете сменить точку привязки? Вы сможете хранить ваши вещи в личном хранилище, а отдых в этом месте восполняет характеристики и дает баф длительностью 6 часов. Согласившись с предложением, Я разделся и впервые с момента старта игры уснул в нормальной кровати.